Перед лицом Константа на конце шеста снова закачался микрофон. Констант облизнул губы. — Собираетесь что-нибудь сказать, мистер Констант, — сказал румфорд Если будете говорить, — сказал Константу ассистент звукооператора при микрофоне, — говорите совершенно естественным тоном, а губы держите примерно в шести дюймах от микрофона. — Вы будете говорить с нами, мистер Констант? — — спросил румфорд Может, может, об этом не стоит и говорить, — негромко сказал Констант. Но все же мне хочется сказать, что я ничего не понял, совсем ничего с той минуты, как оказался на земле то есть вы не чувствуете себя полноправным участником событий сказал руфред в кроне дерева это вы хотите сказать это неважно сказал констант я ведь все равно полезу по этой лестнице нет уж позвольте — сказал Румфрод скрытый листвой. — Если вы считаете, что мы с вами поступаем несправедливо, тогда, пожалуйста, расскажите о чем-нибудь очень хорошем, что вы сделали хоть раз в жизни, и предоставьте нам решить, не отменить ли наказание, к которому мы вас присудили ради этого единственного доброго дела. — Доброе дело, — сказал Констант. «Да, — Да-да! — — Великодушно, — подтвердил Румфорд, — назовите мне хоть что-нибудь хорошее, что вы сделали в жизни, если можете припомнить. Констант думал изо всех сил. Главным образом ему вспоминались бесконечные скитания по лабиринтам пещер. Там ему, хотя и не нечасто, представлялись возможности быть добрым к Бозу или гармониумам. Но, честно говоря, он этими возможностями творить добро как-то не воспользовался. Тогда он стал думать о Марсе, о том, что он писал в письмах к самому себе. Не может быть, чтобы среди всех этих записей не было ничего свидетельствующего о его собственной доброте. Как вдруг он вспомнил Стоуни Стивенсона. «Своего друга. У него был друг, и это, конечно, очень хорошо». «У меня был друг», — сказал Констант в микрофон. «А как его звали?» — спросил Румфорд. «Стоуни Стивенсон», — ответил Констант. «Один, единственный друг?» — спросил Румфорд со своей вершины. «Единственный», — сказал Констант. Его бедная душа радостно встрепенулась, когда он понял, что единственный друг — все, что человеку нужно, чтобы чувствовать себя щедро одаренным дружбой. — Значит, все хорошее, что вы отыскали в своей прошлой жизни, всецело зависит от того, хорошим или плохим другом вы были этому Стоуни Стивенсену. — Да, — сказал Констант. «А помните казнь на Марсе?» «Мистер Констант», — сказал Румфорт своей вершине, — «где вы сыграли роль палача? Вы задушили человека, прикованного к столбу на глазах у солдат трех полков марсианской армии». «Именно это воспоминание Констант все время старался вытравить из памяти». Это ему почти удалось, настолько, что он искренне задумался, Ройс в памяти, он не был уверен, что казнь состоялась на самом деле. — Я, кажется, что-то припоминаю, — сказал Констант. — Так вот, человек, которого вы задушили, и был ваш лучший, самый дорогой друг, Стоуни Стивенсон, — сказал Уинстон Найлс румфорд Малакий Констант! Лез наверх по золоченной лестнице и плакал. Он приостановился на полпути, и тогда голос Румфорда снова загремел в громкоговорителях. — Ну, как? Чувствуете теперь живой интерес происходящему, мистер Констант? — окликнул его Румфорд. — Да, мистер Констант чувствовал живой интерес. Он постиг всю глубину собственного ничтожества. И с горьким одобрением отнесся бы к любому, кто считал, что он заслужил самые суровые наказания и поделом, а когда он добрался до самого верха...